Дневник. Постелив найденную мешковину под мертвеца, быстрым ударом перерубил ветхую удавку. Засохшее тело упало и рассыпалось. «Мешок тоже саван», — довольно улыбнулся своей смекалке Артем. «Я там постельку приготовил. Не знаю, какого ты рода племени и во что веруешь, но упокою я тебя по своим обычаям. Тризну стоять не буду, дел много, но навещу». Приговаривал Артем, собирая останки в куль. Под курткой обнаружился кожаный переплет, с листами пожелтевшей бумаги и с механическим свинцовым карандашом. Подумав немного, забрал себе. Взвалив мешок на спину, Артем направился к свежевыротой в сажень глубиной могиле. Скинув ношу возле ямы, нарезал травы с полевыми цветами, тщательно выложил дно зеленым ковром. Спуская останки вниз, собрал из частей фигуру, головой на восток. Я не знал усопшего, но раз его тело болталось в петле на каторге, значит, неплохой был человек. Совесть ли его загрызла или хворь головная, а может, зубами маялся. У меня, когда зуб болел, так я на стену лез. Хорошо кузнец под боком был, выручил. В общем, покойся у своих богов. Согласно заветам своей веры. Как-то не по человечьи без имени хоронить. Может, в записях что найду? Упершись в заступ, Артем принялся изучать книгу. На первой странице красивым и четким почерком было выведено оглавление. Записки арестанта. За авторством осужденного Кузьмы Прокопьевича Сизова. Вот и познакомились, Кузьма Прокопыч. С радостью произнес Лихолетов. Только вот задача, прощаться уже пора. Закинул дневник за пазуху, сплюнул на руки и принялся кидать землю прямо на мешок. Сапожки знатные на нем. Давай я себе их заберу, мертвому они ни к чему. Раздался подлинный голос второго осужденного. Ты бы судьбу за хвост не дергал. По краю ходишь. Дом мой. «Земля у дома моя, а я тебе не рад», — произнес Артем, не отвлекаясь от работы, лишь сместившись на другую сторону кучи, чтобы видеть гостя. «Жаль, хорошие сапожки», — с сожалением произнес старик. «Там домик ладный присмотрел, три комнаты, печь большая, с лежанкой, только вот крови много, я ее еще с улицы почуял, меня Федором...» Семилетовым кличут. — Ступай, Федя, лопата вот-вот освободится для новой службы, — грозно зыкнул на Семилетова Артем. «Ну — Ну-ну, мы на острове вдвоем, дружить надобно. — А я думаю, что не вдвоем, и мне без надобности твоя дружба. Я с головой и руками дружу, они не подводят и не предают. Мои прихоти исполняют в точности и со всем усердием. А от людей одни беды!» — неожиданно проговорил Лихолетов. Прибив холмик широкой частью заступа, окопал могилку по кругу. «Камушки и ельник тебе позже принесу», — заверил усопшего невольный могильщик. Отряхнув руки, занес лопату в сарай и прошелся по припасам. Большинство трав угадывалось по запаху. Сушеные грибы тоже не вызывали опасения, в особенности лисички. А вот ледник порадовал стройным рядом глиняных горшков с залитыми воском крышками. «Низкий поклон тебе, Кузьма Прокопыч, за добро. Прими, мать сыра земля, душу за грань. Тело твоего блудного сына вернулось домой. Так, мало добро найти, еще и сохранить и приумножить нужно. А у нас тут ушлый поедатель людей в соседях» а вот парочку пустых горшков и один полный нужно захватить в дом, как бы припасы с душком не оказались. Схватив самый пузатый горшочек, закинул его в заплечную сумку, прикрыл ледник и завалил люк тряпьем и мусором, зацепил пустые горшки и понес в одной руке, просунув пальцы в горловины. Поставив дверь в проем, вновь спрятал щепки у петель, чтобы быть уверенным в отсутствии любопытных глаз. Пройдя возле колодца, отмыл утварь зеленоватой водой и вернулся в дом. С приятным томлением, скрывая восковую пленку, ожидал чего угодно, от малинового сбора до тухлой рыбы, но реальность его порадовала. Запах кислой капусты не спутаешь ни с чем. Запустив пятерню в горшок, зацепил соломку, тщательно понюхал и лишь затем отправил в рот. «Неплохо!» душистый горошек и клюква а рассолить смог значит и соль где то спрятана нужно будет поискать начало положено а без соли быстро слабость в теле может случиться много времени потратил хоть и уважение высказал покойному но дел непочатый край а времени с каждым днем все меньше пойду ка в лес прогуляюсь по грибы по медведи освободив суму и разложив по карманам нужные вещи Придирчиво покрутил копье. Помощившись качеству дерева, пошел на выход. Внимательно всмотрелся в маленькие окна, наблюдая за тенью Федора за углом дома. — Хранитель дома, не позволяй шастать разным проходимцам! Зло сверкая глазами, шептал Артем. — Ишь выдумал на моей кровати спать! Силушку мою решил потянуть через нее. В моей деревне каждый знает, что ложка, чаша и кровать С силой владельца связаны. Потому не дозволено никому пользоваться личными вещами. Стал старше четырнадцати годов. Имей свое. Нет кровати. Спи на земле или в телеге. Я же почему этот дом выбрала от того, что не чуял в нем духа людского? Все, хватит болтать. Лихолетов толкнул дверь, прижал две щепки, затворил за собой. Теплое сентябрьское солнце в зените ласкало опоздавшими лучами землю. Лес вновь заставлял дышать полной грудью, а сердце трепетать в груди. Трудно было поверить, что на острове мог появиться такой дремучий лес, который выглядит вековым, дубы такие, что и четверо не обнимут, взявшись за руки. Корни великанов изрыты сотнями копыт жадных до желудей диких свиней, Оазис дикой природы посреди моря. Оставляя на уровне лица метки, старательно обходил серебристые нити паутины, не ломая сети сонных охотников. Под раскидистой елью спрятались маслята, простые, но сытные грибы. Чем дальше заходил в чащу Артем, тем крупнее находил грибы. Вот уже и с ума набралась до краев. Поворачивая назад, он с трудом узнавал местность. Лишь метки, оставленные опытной рукой, вели его домой. Леший, ну и тить колотить! Я же с уважением хожу, маленьких не обижаю, грибы беру лишь, набравшие вес, но нету табака, не курящий я. Первую добычу обещал уже, но вторая твоя. Печень под дубом, а сердце у рябины оставлю. Не серчай, не путай ноги. Может, собственный голос придал уверенности, а может, и ухнувший глухо филин, ответил за лесного проказника. Но лес будто посветлел, и ветки больше не били по глазам. Артем низко поклонился на три стороны, а после оставил три самых крупных гриба недалеко от гнезда рыжих белок. Дорога домой была легка и спокойна, но внимательный глаз подмечал. Крупный валежник ободранную кору, следы копыт и поваленные ели. Вспомнив про обещание, нарубил больших ветвей, пахнувших смолой. Ель и сосна — символы вечной жизни, тем не менее во все времена были могильными цветами. Даже если тело сжигали, то в огонь забрасывали хотя бы ветку с помином. Поселок встретил мертвой тишиной а двери соседних домов были распахнуты, будто их проветривали. Но осужденный понимал, чьих рук это дело. Федька рыскал в поисках припасов и полезных вещей. На крыльце его дома вновь лежали две щепки, да и дверь была неплотно прикрыта. Сбросив поклажу, Артем перехватил копье и потянул дверь на себя. На первый взгляд все будто бы так, как и было перед его уходом. Но Артем любил порядок а горшки стояли неровно, заслонка печи криво положена, кровать пытались сдвинуть. Затянув в дом мешок, принялся перебирать грибы и размышлять о том, как проучить соседа. Смерти Федору он не желал, как и оставлять безнаказанные его поступки, не собирался. Дочистив грибы и положив их подсушиться, достал из печки квашеную капусту. Рассол пит, а количество явно уменьшилось. Забрав с крыльца ветви ели, пошел на личное кладбище для того, чтобы выполнить обещание. Обложив могилку по кругу ельником, постоял да прочитал тризну. Позже наведался в сарай, по пути переворачивая подсохшую траву. Дверь была прикрыта. Подсказки же валялись на земле. Но ветошь и мусор лежали на прежнем месте, пряча лас в ледник. Следами же маленького размера Усеян весь пыльный пол. Уже на выходе Артем услышал быстрые шаги. Схватил копье и ринулся прочь из сарая. Высокая трава у плетня шевельнулась, но прохиндея и след простыл. Зайдя в дом, схватил горшок с капустой и вышел наружу. В окне дома напротив мелькнула тень. Десяток широких шагов, осмотр окон. Потянув на себя дверь, Артем выругался крепким кулаком застучал по запертой воротине. — Чего шумишь, сосед? Я только спать лег. Завтра приходи. — раздался ехидный голос из дома. — Или ты сейчас открываешь, или я тебе петуха в дом пущу. — Ты чем-то расстроен, Артем. На свежую голову поговорим, как успокоишься. Нотки неуверенности и испуга промелькнули в речи Федора. — Я предупредил, — грозно сказал Лихалетов. Нарезав косырем стружку со столбов крыльца, принялся высекать искру. — Охолонись, поджигатель, погода сухая, весь поселок спалишь. В ответ первая горящая ветка полетела в окно. Отчаянно ругаясь, душегуб сапогами стал тушить огонь. Но через мгновение уже две подпаленные головешки и трава были брошены в окно. — Успокойся, задохнусь же, сейчас отопру. Давясь кашлем от дыма, крикнул Федька. Скрипнули половицы, затем, с трудом отодвинув засов, на крыльцо вышел новый хозяин дома со слезящимися глазами. — Заки ты нетерпеливый! Я же сказал, утром поговорим! Его речь была прервана оплеухой. Кубарем слетев по ступенькам, Семилетов пытался подняться, но его попытку прервал удар ногой в живот. По бабе заскулив, Людоед и не думал сопротивляться, лишь свернулся калачиком. Артем схватил левой рукой за бороду, а в правой держал нож. — Я говорил тебе не ходить в мой дом и на мою землю. «Я, — Я не ходил, вот тебе крест, клянусь, не губи! — испуганно верещал Федька, а затем глянул в сторону на горшок с капустой и скривился. Лихолетов оттянул бороду на себя, а позже принялся ее резать косырем, глядя в обезумевшие от ужаса глаза. Это было последнее предупреждение. Еще раз зайдешь в дом или сарай, умрешь. Я узнаю о том непременно, потому даже не подавай мне повода. А капусту забирай, поправляй здоровье. Похлопал по плечу, заправил клок волос с оторванной бороды за пазуху мужичка и, не оглядываясь, пошел к дому. «Шишки!» — озарила Артема, Легкие в большом количестве валяются в лесу, хорошо горят и дают много жара, а набрать их не составит труда. Проблема с дровами, коих он не заметил во дворе своего дома, решена. Видно, после смерти Кузьмы его соседи перетаскали приготовленные дрова. Но непонятно была ленька торжан, Что мешало набрать валежника, сбить ветки? Видать, огорчили крепко хозяина леса, потому и боялись зайти а последний в живых еще и подранил Бера. Сделал предположение муж, задумчиво ковыряя в носу. Обтер палец о штанину и развел бурную деятельность. Заправив в горшок нарубленных грибов и лука и затопив печь, Артем пошел за водой. На улице его ждало разочарование. «Вот паскуда!» – произнес лихалетов, разглядывая болтающиеся без ведра обрезанный конец веревки у колодца. Решив было в сердцах спалить дом вместе с Федором, успокоил сам себя и направился в сарай. Срезав остатки висельной веревки, подобрал бадью, литров на пятнадцать. Тщательно и скрупулезно осмотрев будущее ведро, приладил к нему бечевку замысловатым узлом, которому его научил Роберт. Ставив ногу в полученную конструкцию, с силой потянул за бечевку. Та трещала, Выпускала нити, но держала натяг. «Сойдет. Позже сделаю получше», — пробурчал осужденный. Зацепив на журавль новое приспособление, поднял первое ведро воды. В темном проеме дома напротив захихикал Федька. Артем тяжело вздохнул и вылил первую бадью. И раз! Следом опрокинулось зелеными брызгами второе ведро. «Дурень, всю воду не вычерпаешь» а завтра я опять в него помочусь», — раздался радостный голосок паскудника.